Издательство Эксмо Антон Чиж Красный, как жизнь Котя Мотя Котов я презирал с детства. В нашем дворе царил неписанный кодекс общения с живностью. Нагонял от матерей за опорванные штаны, вынуждал к дипломатии с бродящими собаками. Голубей дармоедов следовало шугать всем, что попадалось под руку. Воробьев не трогали, тищу малышню обижать было стыдно. А вот котам, котам в нашем дворе появляться не стоило. Никогда. Ни по какой надобности. Ни за сдобной мышкой, ни за кошачьей лаской. Усатый бродяга, завернувший в наш двор, очень рисковал. В лучшем случае ему светила веревка с консервными банками на хвост. Обычно же гостя встречала яростная погоня с рогатками, палками и улюлюканьем. Кошак метался, как угорелый, в сжимавшемся кольце, пока отчаянным броском не взлетал на дерево. Спасая свою шкуру, кот окатывал нашу ораву взглядом полным презрения и принимался нагло намывать физиономию, делая вид, что камешки, стучавшие о ветку, лично ему глубоко безразличны. Как ни сильна была ненависть к дворовым котам, черта живодерства не переступалась. Поджечь коту усы или отрубить хвост и в голову никому бы не пришло все таки мы, пионеры, не только взвивали кострами синие ночи, но и берегли нашу матушку живую природу. Поэтому мы, дикие дети советских дворов, относились к котам честно, как хищник к добыче. Твари надо было доказать, кто главный в пищевой цепочке. Так что коты обходили наш двор стороной. Моё отношение к котам было порождением коллективизма. Я не особенно задумывался, почему не люблю их. Все соседские мальчишки котов терпеть не могли. А я что, хуже, что ли? От коллектива нельзя отрываться ни в любви, ни в ненависти. В общем, котам от меня ничего хорошего не светило. Зато все детство я мечтала о собаке. Настоящей собаке, желательно немецкой овчарке. Сгодился эрдель терьер Я бы не отказался от дога, а уж такое счастье, как водолаз, являлось только во сне. Родители обещали собаку, но исполнение обещанного откладывалось. Сначала окончи пятый класс. Исправь тройки в последней четверти шестого. Только после седьмого класса. Тебе надо о девятом классе думать, а не о собаке. В общем, собаку мне не подарили. Когда я вырвался в студенческую свободу, то тешил надежду, что вот-вот заведу отменную псину, и будем мы счастливы настоящей дружбой пса и человека. Но все было не до того. Собака у меня так и не завелась, за то время закрутила пружину до упора, пока она не лопнула. Под гром пустых кастрюль шла перестройка. Уже появились скромные карточки, удостоверения ленинградского покупателя с фоткой три на четыре, без которой ничего не продавали в магазинах. И тут студенчество кончилось, началась самостоятельная жизнь. Вышла она слегка неказистой, то есть полуголодной. У кого как, а у меня в конце 80-х порой не было копейки на троллейбус, приходилось ехать зайцем. Мечта о собаке улетела в далекое когда-нибудь. Прокормить собачью утробу было нечем. Но погаснуть угольку любви я не позволял хитрым способом. Раз в три месяца, не чаще, отправлялся на Кондратьевский рынок. Этот рынок был знаменит на весь Ленинград. За картошкой или мясом сюда никто не ездил, но если в домашнем хозяйстве требовалась диковинная рыбка, Говорящая птичка, верткий ужик, ручная обезьянка или червяк для рыбалки — милости просим. Кондратьевский считался главным птичьим рынком северной столицы. Так вот, когда собачья тоска брала за душу, я садился на трамвай и тащился через полгорода на Кондратьевский проспект. И долго-долго гулял по рядам, где щенки всех мастей, хочешь с родословной, хочешь с честным словом породистый, провожали меня взглядами, от которых сжималось сердце. Я зарекался, что вот-вот подзаработаю и возьму себе друга, о котором мечтал всю жизнь. Но потерпи немного, друг, скоро я за тобой приду. Реальность была далека от мечты. Купить щенка нечего было и думать. Меня бы выгнали из дома вместе со щенком. Если бы я вдруг сошел с ума и позволил себе... Так что просто смотреть, не трогать, вот и все что я мог себе позволить. Однажды на пороге девяностых удалось мне немного подзаработать. Сто рублей для меня было много. Хватит на месяц, а если чуть экономить, полтора неголодной жизни. Настроение мое было приподнято. Душа просила праздника. А какой праздник бывает бесплатным? Только праздник для глаз. Я прикинул, что неплохо бы завернуть на Кондратьевский, чтобы поглазеть на щенячье счастье. Тем более не бывал там с год, наверное. Громыхавший трамвай вздрогнул и со скрежетом распахнул дверцу. Я спрыгнул с подножки и не узнал знакомое место. Рынок одичал, как наша жизнь. От народа было не протолкнуться, будто все разом хотели избавиться от зверей, как ненужные обозы. Торговля захлестнула площадь перед главным павильоном, живность предлагали у края остановки. На покупателя кидались с невиданным жаром. Мне совали кроликов и шапки из них, крепкие ошейники и щенков, настоящих кавкавцев, с глазами голодных сироток, а зверевший петух с рваным гребешком был назван лучшим представителем породы, а хомячков, расплодившихся без меры, отдавали вес с банкой. Изобилие было, только праздником что-то не пахло. Зверье выглядело замученным, люди казались испуганными. Какой-то мужик с посеревшим лицом поднял за шкирку щенка, висевшего в его кулаке тряпицей, потряс, словно пустую батарейку зло, ругнулся и бросил неживое тельце в грязь. Никому до этой маленькой трагедии не было дела. Всем хватало своих. Под ногами чавкало и хлюпало. Над толпой витали незнакомые флюиды, в которых страх мешался с отчаянием и звериной безнадегой людей. Захотелось удрать отсюда, бежать без оглядки и больше не возвращаться никогда. Я стал пробираться к выходу, что было непросто. Толпа не хотела отпускать, засасывая обратно в свое чрево. Толкаясь локтями и напирая, я кое-как пробился к берегу. У остановки торговый народ отступил, вдалеке показался трамвай, оставалось совсем чуть-чуть, чтобы расстаться с птичьим рынком навсегда. Ну, или до лучших времен. так я решил. Не знаю почему, но я обернулся. У края общего водоворота держался высокий худощавый мужчина, особо невыразительный. Было заметно, что на рынке он впервые, и все, что тут творится, ему омерзительно, и если б не нужда, ни за что бы он здесь не появился. К его ноге жалась некрупная, ухоженная Колли, тревожно поглядывала на хозяина, явно растерянная обилием запахов, шумов, визга и прочих необъяснимых для собаки явлений. На руках он держал плоскую корзину, в которой вместилось четыре рыжих комочка. Комочки сидели тихонько, как воспитанные дети. Заглянув в корзину, я не мог отвести глаз. Один из братцев, чуть крупнее остальных, приткнувшись к плетеному ребру, ухватил мой взгляд. Был он чуть рыжее и пушистее остальной компании. При этом излучал отменное спокойствие и даже маленько зевнул. Когда пасть его после сладкого зевка захлопнулась, он заметил меня. Нельзя сказать, что глаза его были безумно красивыми. Обычные золотые глаза. Но внутри них велось и теплело что-то такое неизъяснимо доброе и мудрое, от чего невозможно оторваться, как от жаркой печки в морозный день. Как неглупо это звучит. Золотые глаза изучающе осмотрели меня, словно прощупывая нутро. Годится ли человечек? В мозгу моем, слегка шалевшем, отчетливо прозвучало «Матвей». Откуда взялось имя, я понятия не имел, но принял его как должное. Самое правильное имя, и спорить не о чем. А дальше случилось то, в чем я не уверен до сих пор. Меня? Наградили улыбкой, как будто приглашая и соглашаясь на все, что будет потом. Мужчина интерес мой заметил, но ничем не старался подогреть. Ему был глубоко противен сам акт торговли живым товаром. Я подошел сам. Спросил, сколько он хочет вот за этого, рыжего. Лицо мужчины скривилось мучительной судорогой, и он сказал, что отдаст за сто десять рублей. Я спросил, а «Почему так дорого?» «Его мать умерла в природах. Это собака моей соседки», — ответил мужчина. «А Колли, моя инка тут как раз и щенилась, ну и выкормила его вместе со своими». Не умея торговаться, я бессильно и глупо повторил. «А что так дорого?» «Дешевле не могу», — ответил продавец. «Он себя собакой считает. Добрый и честный. Только не лает». «Да я не могу дешевле. Жена приказала. Жадность ее души, там мне деваться некуда. Выгонит она нас с сынкой и щенками. Куда я пойду? А так хоть отдам в хорошие руки». «Вы не подумайте, кому ни по его не отдам. Нет». Не отдам. А вам отдам. Вы вроде нормальный. А тут психов развелось вокруг. Собак убивают, шапки из них делают. Только дешевле не могу. Я забыл, что в мире есть логика, правила, порядок, что время тяжелое. И вообще приехал просто посмотреть, а не покупать. Все это испарилось из сознания. Я видел только золотые глаза, которые поглядывали на меня довольно нагло, как бы между делом изучения окрестностей. Оставалось только одно. Я вынул четыре фиолетовые бумажки и признался, что больше у меня нет. Копейки на трамвай не в счет. Мужчина покосился на деньги, явил презрение к ним и согласился. Проданного можно было забирать из корзинки». Братья его с тревогой следили, куда забирают родственника. Приемная мать Колли изготовилась биться за приёмыша, привстал на лапы, хозяин одернул ее, хотя и сам был не рад. Кажется, проклинал себя за слабость и совершенное преступление. Я взял из корзины пушистое теплое тело и прижал к себе. Меня окатила волна счастья и покоя, какую не купишь за все деньги мира. Это маленькое существо было лучше всех рублей, долларов, немецких марок и даже швейцарских франков. Да, пропадя не пропадом эти деньги, как-нибудь проживем, с голоду не помрем. Рыжий комочек задрал на меня нос и еле заметно кивнул. Неужели читает мои мысли? — У него есть имя? — спросил я. — Зовите, как хотите, мелкий еще, привыкнет, — сказал мужчина. Этого было достаточно. Я знал все, что мне было нужно. В трамвае оказалось пусто. Я уселся на заднее сиденье. Вагон переваливался по рельсам, за окном тек серый неумытый город. Покупка расположилась у меня на коленях. Отходя как от дурмана или гипноза, я потихоньку возвращался в сознание. Стал обдумывать, что натворил, и не находил себе прощения. В биографию я вписал множество глупостей, больших и малых, но это, кажется, превосходило все мои достижения. Что-то совершенно невероятное. «Стук-турук, дурак ты!» — соглашался трамвай. На остановке в вагон влезла милая старушка с обширным пакетом, села напротив. Того, кто мирно располагался у меня на коленях, она наградила вежливой улыбкой. «Какой у вас котик симпатичный!» — сказала она. «Молодой еще, но воспитанный, интеллигентный». Настоящий ленинградский кот, это сразу видно. Большой молодец. Чудесный экземпляр. Я хотел было предложить старушке обрести этот чудесный экземпляр хоть за пятьдесят рублей, хоть за четвертной, да хоть за десятку, но дальше мысли дело не пошло. Язык отказался шевельнуться. Пожилая дама была права. Я учудил купить себе кота. Я. Себе. Кота. Зачем? Как это могло случиться? Что за наваждение? Уж не цыганским ли глазом приворожил хитрый мужик? Нет, ну, кот, конечно, отменный. Пушистый сибиряк цвета зрелого апельсина в элегантную рыжую полоску. На груди идеальная манишка. Передние лапки в аккуратных белых перчатках. На задних ровно по щиколотку крахмальные гольфики без единого пятнышка. Красавец, да и только. Любая выставка с лапами оторвет и медалями забросает. Хотя, конечно, ничего необыкновенного. Просто милый кот. Матвей, ну надо же. Он может думать про себя все что угодно, но он точно не собака. Совершенно не похож. Как бы ни старался, хоть и воспитан Колли. И пусть не думает, что сможет тягаться с собакой моей мечты. Да и вообще я понятия не имею, как держать котов. А если бы имел, нам и так жрать нечего, а тут еще этот рот. Надо же, забыл спросить, чем кормить кота». Мышей ему искать, или хомяков накупить, пусть жрет, или молоком со сметаной обойдется. Вообще, мысли у меня крутились разнообразные. Вернуться на рынок, найти этого жулика, и забрать деньги, или выпустить котяру у первой подворотни, пусть идет себе. Лучше вернуться домой без денег, чем с таким подарком. Черные мысли тянулись резиной. Вдруг я поймал себя на том, что поглаживаю мягкую упругую спинку, а из недр кота доносится тихое урчание. Новое чувство покоя и мира, чего мне так не хватало, обволакивало душу. Мысли светлели, мрак рассеивался. Когда я вышел на свои остановки, то твердо знал, что не расстанусь с котом, даже если нас выставят на улицу. Это мой кот. Я был уверен, что Матвей полностью меня поддерживал. Появление наше на пороге дома должно было кончиться раскатами грома и ударами молнии. Но меня только спросили. «Это что такое?» Я ответил, что это ничто, а Матвей. Кот. Рыжий, сибирский, в полоску, положительный. Мой. «Надо же! Котя-мотя!» Смешно, — было сказано мне. Не полслова упрека о деньгах и о том, что мы будем есть завтра. Чудеса. Нечего сказать. Домашняя кличка накрепко приклеилась к коту. Матвей стал Мотей, что никак не отразилось на его характере. Моти был таким, каким он был сам. В этом я скоро убедился. Моти не ставил правила и границы. Он жил, а окружающим предоставлял право соответствовать. Мотя твердо знал, что занавески существуют в доме для того, чтобы их метить густо и похуче. Что в каше перловки с хеком, кошачьей пищей тех лет, хек — это еда, его надо вытащить, а все прочее вывернуть на пол. Что спать надо в разломе дивана, и если кто-то считает, что диван — не место для котов, то это заблуждение что гулять надо на подоконнике при закрытых окнах, а уличный воздух вреден для здоровья, что комки шерсти надо срыгивать в центре комнаты, желательно на ковре, и что выбор для заточки когтей между самодельной доской с поролоном и спинкой дивана совершенно очевиден. При этом Моти отличался фантастическим упрямством. На него можно было кричать, махать веником, поддать легонько, а в состоянии полного бешенства оттаскать за шкирку. Толку от этого было не больше, чем ругать чучело за пыль. Моти смотрел мудрым, печальным, любящим взглядом, от которого опускались руки, понимающий кивал усатой мордой, словно прощая слабости хозяина. И продолжал делать то, что ему заблагорассудится. Он не подавал голос, лишь тихо мявкал, напоминая, что неплохо бы наполнить миску. Лишь однажды Мотя был поражен до глубины своей души. Рос он быстро и превратился, прям сказать, в роскошного котяру. Хек явно шел на пользу. Подросший организм встретил месяц-март потребностями, в которых Мотя толком не разбирался. Он слонялся по квартире, терся о ножки стола и прочие ноги, заглядывал в глаза, словно пытаясь спросить, что со мной не так, и даже тихонько подвывал. Что до занавесок, то их пришлось снять. Запах стоял такой, что проще было выбросить, чем стирать. Наконец, любовные мучения всем надоели. Знакомые согласились привезти свою кошечку, которая тоже страдала от весенних проблем. Котята должны были выйти дворовой, масти, но кого это волновало? Чернушка грациозно вышла из переноски и села в прихожей. Мотя, учуяв восхитительный запах, со всех лап бросился знакомиться. Бежал он, совершенно потеряв чувство собственного достоинства, как глупый котенок, С разбегу поскользнулся и шмякнулся опол. Кошечка удивленно выгнула спину. Продолжать рот с таким растяпой было, по ее мнению, глупостью. Мотя ничего не заметил. Подскочив к чёрненькой, он запел что-то романтическое, трогательное и потянулся к ней носом. Если бы у котов были губы, предназначенные для поцелуя, Мотя наверняка сложил бы их бантиком. Так он был трогательно чист и открыт для первой любви. Кошечка считала по-другому. Молниеносным движением залепила хлесткий хук прямо в мотин нос. Мотя опешил. На мордочке его было написано красноречивое удивление. Мой добрый кот бросился с распахнутой душой, а вместо любви получил оплеуху. «Нет!» Хозяин, конечно, его поругивал и таскал за шкирку, но все это было в границах мужского товарищества. А тут получить от кошки... Мотя отшатнулся и попятился. Кошечка демонстративно отвернулась. Это был конец. Мотя, понурив голову, и у котов так бывает, поплелся во свояси и... Забился под диван, чего не позволял в юности, и просидел двое суток. Переживания его были глубокие и молчаливы. Не утешила даже специально купленная треска. Мотя переживал душевный кризис молча, как мужчина. А когда я пережил, вылез помятый, попросился ко мне на ручки и просидел до самого вечера. Это был редкий случай, когда утешение требовалось коту. Обычно Мотя сам дарил его, и весьма щедро. После тяжелого нервного дня не было лучше средства, чем потискать кота. Теплым урчанием Мотя превращал большие проблемы в мелкие, а жизнь — в прекрасную и радостную. В нем был неисчерпаемый заряд доброты. Нет, мы по-прежнему ругались с ним, и я пытался отучать его от дурных привычек, и даже порой орал на него, но все это было мелкими штрихами в картине искренней дружбы. Я настолько привык к тому, что Мотя всегда рядом, со своими причудами, что стал считать это нормальным порядком вещей. О собаке мечте я забыл начисто. Зачем собака, когда есть Мотя? Мотя лучше собаки, да и воспитание получил подобающее. Жили мы с Мотей, поживали, добра не наживали, но и жаловаться было грех. Мотя похорошел и раздобрел до неприличия, у меня с работой наладилось, ну, нормально, в общем, жили. Пока не настал день, к которому никто из нас не был готов». Проснувшись однажды утром, я понял, что не могу подняться с кровати. Зверь-болячка, что мелкими шажками подбиралась ко мне с полгода, напала резко и без предупреждения. Я слёг и слёг крепко. Мое горизонтальное положение Мотя поначалу счёл глупой игрой. Оценив хозяина на разобранном диване, он решил, что это ещё одна попытка лишить его важной привычки. Моти махнул хвостом и пошел по своим делам на подоконник. Но когда вечером и на следующий день хозяин не освободил диван, кот встревожился. Моти подошел и уставился долгим немигающим взглядом, словно оценивая, что случилось. Наверное, я это придумал, но показалось, что взгляд его щупает мои внутренности пока не наткнулся на болячку. Кот понял, что это не игра и не усталость хозяина после возлияния омерзительных жидкостей, от которых воняло на весь дом. Да и не валялся хозяин столько без дела никогда. Он же не кот, ему не положено. Постояв в нерешительности, Моти мягко запрыгнул на меня, покрутился, Нашел место, где поселилась болячка, свернулся клубком и тихо заурчал. До меня не сразу дошло, что он делает. Поначалу я подумал, что бездельник устроился получать удовольствие от тепла, идущего от хозяина, раз батареи холодные. Но это было не так. Моти принялся меня лечить. Он лечил, как умел, кошачьи отдавая свою энергию, он бросился на болезнь и стал биться, не щадя своих сил. Он думал, что справится и погасит пожар, разгоравшийся внутри его хозяина, что его силы любви на это хватит. Только силы были не равны. С каждым днем болезнь сжирала его и меня. Она перемалывала нас с котом медленно и верно. Моти бился отчаянно. Он перестал следить за собой, шерсть сбилась колтунами, он быстро жрал кашу, не выбирая рыбку, чтобы поскорее вернуться на свой пост. Мотя сражался как только мог, не сходил с меня сутками, но с каждым днем проигрыш этой войны становился очевиден. Кошачьих сил и моего терпения было недостаточно. Надо было сдаваться на милость врачам. Мотя провожал меня в больницу молча. Он отдал все силы и потерпел поражение. Мотя вжался в дверной косяк и следил, как собирали мои нехитрые пожитки. Он уже знал, что его со мной не пустят. Туда, куда ухожу я, ему нельзя. Мотя был догадлив не по годам. На дорожку я обнял своего целителя. Пальцы ощупали, как исхудал кот. На глаз это было незаметно, пушистая шубка скрадывала. А тут оказалось, что от упитанного Моти остался скелет. Кот выложился полностью. В его золотых глазищах была тоска и печаль от того, что он не справился. Я прижал его, как в первый раз, стал утешать и шептать в его розовое ушко, какой он молодец, и пусть без меня ведет себя хорошо, не хулиганит, ест все, что дадут. Я скоро вернусь, и все будет хорошо, как раньше. Мотя чуть наклонил голову на бок, и я понял, что кот мой не поверил ни единому моему слову. Особенно, что я скоро вернусь. Мотя понял, что я врал ему. И если в таких ситуациях мы врём близким людям, как вести себя с котом? Я не знал. И Мотя не знал. Он выпустил когти, будто не хотел отпускать меня. Пришлось отрывать его силой. Врачи, к которым я попал, делали все, что могли, но дела мои были неважные. Навещавшие меня сообщили, Мотя отказывается от еды, только немного пьет, сидит у входной двери и смотрит на нее, ну совсем как собака. Я попросил сделать невозможное, принести в больницу кота. С врачами как-нибудь разберусь. Желание захворавшего было исполнено. На следующий день ко мне в палату принесли дорожную сумку, расстегнули молнию. Изнутра выполз мой кот. Я не сразу узнал его. Это было замученное, худое существо, с которого свисала шерсть клочками. Его золотые глаза слезились... Одно в нем не изменилось. На мордочке была написана решимость воина. Мотя тихо укнул и растянулся на мне. Я попросил оставить нас. Мотя ринулся в последний бой. Беспримерный и невидимый. Тихо, лежа на мне, он бился яростно и отчаянно, где-то там, куда человеческому знанию не суждено проникнуть никогда. Моти тихонько вздрагивал. Я знал, что идет невероятная схватка сил, что бьются за каждого из нас, хотя мы об этом не догадываемся. Мой пушистый рыцарь бился на стороне добра и жизни. Он не щадил себя, он дрался всем, чем мог, в тех немыслимых сферах. Невидимый бой был беспощаден и страшен. Мотя зажмурился и часто-часто дышал. В этом мире от него осталась бренная оболочка. Кажется, он не щадил ни одну из своих кошачьих жизней он хотел победить или умереть, я же не мог ему помочь ничем лежа недвижимым бревном в палату заглянула лечащий врач обнаружила грязное животное на больничном одеяле и окаменела. мне оставалось только шепотом умолять ее не прогонять кота. Хорошие врачи верят только в силу медицины, но бывают моменты, когда и они готовы использовать все, что дает хоть какой-то шанс. Ради спасения. Мне было сказано, чтобы к утреннему обходу за отделением ни клочка шерсти не осталось. Я обещал. Врач ушла. А Моти ничего не заметил. Он все еще пребывал в гуще боя. Стемнело. Я, кажется, задремал и не знал, сколько прошло времени. Я взглянул на одеяло. Мотя сполз в ноги и спал глубоким беспробудным сном. Он казался жалким, вымотанным комочком. Странное дело. Я вдруг понял, что Мотя выиграл битву. «Нет, никакого чуда на утро не произойдет. я не побегу исцелённый домой. Но главная битва выиграна котом. Теперь все будет хорошо, и настоящее лечение даст результат. Потому что Мотя справился и победил. Никто не знает, чем он пожертвовал ради этого». Так и случилось. Потребовалось больше месяца, чтобы меня подняли на ноги. Когда я вернулся домой, на пороге меня встретил Мотя в полном рассвете сил. На мордочке его сияло умильное выражение. «О, хозяин, явился! Ну, заходи, давненько не виделись!» Мотя оправился и похорошел, чему я был несказанно рад. Здесь следовало бы закончить. К сожалению, жизнь редко дарит сладкий финал. После болезни мне пришлось начинать жизнь заново, подбирая другой дом. Там, где я смог обосноваться, для кота места не было. В коммуналках не любят животных. Уходя, я оставлял Мотю уже в чужом доме. Когда последние коробки с книгами были погружены... Я взял его на руки и постарался объяснить человеческим языком, что ему надо пожить без меня. Мотя затих, съежился, слушал внимательно. Он понял главное — хозяин его предает. Так запросто, обычно, по-людски. Хозяину нужно устроить свой поганый быт, в котором нет места коту. Значит, так надо. Кот потерпит. Кот подождет. Моти я врал, что скоро, очень скоро заберу его, когда все наладится. А он смотрел мне в душу золотыми глазами и прощал человеческое вранье и подлость. Я уехал. Я оставил своего кота. Первое время я часто завозил деньги, чтобы Мотю кормили хорошо. Он встречал меня печальным стоном, вертелся у ног. Мне было так тошно, что я старался как можно скорее убежать. Потом дела засосали, и я все реже навещал Мотю. Как он жил без меня, я старался не думать, а жил он плохо. Тот дом стал для него пустым. Это неправда, что коты привыкают к дому дом кота там где его хозяин прошел год я приехал очередной раз чтобы откупить свое предательство деньгами на корм только моти не было мне сообщили что кот убежал пару дней назад я не мог в это поверить мотя который носы не показывал на улицу вдруг убежал Это как надо было над ним издеваться. Мне сказали, что никто над ним не издевался. Последние дни Мотя вёл себя тихо, почти ничего не ел, а потом вдруг выскользнул в открытую дверь. Наверное, ушел умирать, как кошки делают. Я побежал искать, облазил все подвалы, обшарил кусты, помойку, заглянул куда только можно и нельзя. Распросил дворника, соседей, что гуляли с собаками. Мотю никто не видел. Он растворился, он исчез, от него не осталось ни следа. Мотя ушел из этого мира, куда-то туда, куда имеют право уйти коты, отдавшие все ради своего хозяина и за это брошенные им». Возвращаясь обратно, я безнадежно понял, что наделал и кого потерял. Но было поздно. Моти ушел, Моти больше не было. Со мной осталась вина и досада, что глупость бывает такой, какую исправить нельзя, и поделать тут нечего. Прошло несколько лет. Мотя напомнила себе. Как-то раз я пришел в гости к симпатичной девушке, с которой недавно познакомился. В прихожей меня встретил рыжий сибирский кот в полоску с белой манишкой и белыми лапками. Конечно, он не был безупречным красавцем. И глаза у него были другого цвета. Это был просто милый рыжий кот, похожий на Мотю. Звали его Митя. Я почему-то понял, что Мотя подает мне знак. Знак оказался верным. Девушка стала моей драгоценной женой. Собак я люблю по-прежнему. Но никогда не заведу ни одну из них. Завести кота... Этого не может быть. Я слишком поздно понял, что кот дается человеку один раз и на всю жизнь. Под конец этой истории я хочу хоть немного искупить свою вину, сказав вслух то, что никогда не говорил. Сделать то, что должен был сделать давно. Дорогой мой кот... Мой родной Мотя, мой Матвей, я верю, что за твое беспримерное геройство, за все, что ты отдал ради меня, своего неблагодарного хозяина, ты заслужил самый лучший кошачий рай, где вдоволь молока, сливок и вкусных рыбок. Я верю, что твоя чистая и мудрая душа прибывает там, где свет. И все, что ты вынес и пережил по моей вине, воздалось покоем и свободой. Дорогой мой кот, я столько раз хотел попросить у тебя прощения. Только сейчас, когда прошло множество лет, я нашел в себе храбрость сделать это. «Дорогой мой кот, ты всегда в моем сердце. Мне очень не хватает тебя. Прости меня».